К концу этой машинки крепилась леска, которая тянулась под фраком и штанинами к небольшому механизму на коленях. Джентльмены забыли про свои карты и, разинув рты, в восторге слушали рассказ Скиттера. «Надо же, черт возьми! Как же это действовало?» Леска крепилась к маленькому крючку, пришитому у колена изнутри другой штанины. Если ему нужно было опустить зажим к запястью, чтобы спрятанная карта оказалась у него в руке, он сдвигал колени, леска ослабевала, и зажим с картами опускался. Если же он хотел спрятать карту в рукав, ему достаточно было раздвинуть колени, и опля, карта улетала в рукав плавно и бесшумно. Он упражнялся с этим своим механизмом до тех пор. Пока не научился менять по три-четыре карты закон так, что никто ничего не замечал. Джентльмены за столом хором ахнули от восторга и возмущения. В конце концов усмехнулся Скитер. Его сгубила жадность. Месяца два назад он решил попытать счастья в одном заведении в Сан-Франциско. Ставки были высокие, и он все выигрывал. Каждый кон. С ним за столом сидели очень неплохие игроки, можно сказать профессионалы, и некоторым из этих игроков такое везение мистера Киплинджера понемногу начало казаться подозрительным. Они сговорились и по условному сигналу набросились на него, сорвали с него фрак и обнаружили под ним эту замечательную машинку с тремя тузами и дамой в зажиме. Боже праведный! и они не пристрелили его прямо на месте? — О нет, — улыбнулся Скиттер. — Не то чтобы эта мысль не приходила им в голову. Шулеров пристреливали за меньшие грехи. Нет, они заявили мистеру Киплинджеру, что у того имеется выбор. Или умереть, не сходя с этого места, или купить себе жизнь. — Как же? — не выдержал пожилой джентльмен с квадратной челюстью. Скитер уже знал, что это настоящий пер, имеющий право не снимать маленькой украшенной самоцветами короны даже в присутствии монарха. Скитер сел с торжествующей улыбкой. Вся, что от него требовалось, это изготовить по одной такой машинке каждому из них. Что он и сделал. Эти слова Скитера были встречены смехом и удивленными восклицаниями. Право же Картрейд, вам-то откуда все это известно? Скитер безмятежно рассмеялся. Один из этих парней приходится мне дядей, паршивая овца в моей семье, отличный картечник. Он подмигнул. Чертовски отличный картечник. Даже Док Тенвуд присоединился к общему хохоту, когда Скитер отодвинул кресло, церемонно снял фраг и закатал рукава. демонстрируя полное отсутствие какого-либо намека на адское изобретение мистера Киплинджера. Потом он спустил рукава, застегнул запонки, надел фраг и занял свое место. «Что ж, джентльмены, теперь сыграем?» Кит проснулся от назойливого верещания телефона. С трудом разлепив веки, он ощупью нашел трубку и снял ее. «Э-э-э...» Кит, ты не спишь? Сплю. Он сделал попытку вернуть трубку на место. Кит, черт, не вешай трубку, это был Морган. Ты мне нужен. Жду у себя. За последние пятеро суток Киту не удалось поспать и десяти часов. Говоря точнее, четверо суток из этих пяти он провел прочесывая станцию в поисках Джека Потрошителя. разбираясь по очереди с охваченными паникой или беженством постояльцами замка Эдо и выстаивая вахты у отворяющихся врат, чтобы не пропустить на блокированную станцию ни одной живой души. Перекрытыми оказались не только главные врата из Нью-Йорка, но и все врата, отворяющиеся в нижнее время, в результате чего буквально сотни туристов оставались в чужих эпохах. Не имея возможности вернуться на станцию до тех пор, пока угрозу потрошителя не устранят раз и навсегда, только-только рухнувший в постель после двадцати часов непрерывной работы Кит высказал Булу абсолютно все, что думает о его последнем требовании в подробных и красочных деталях. К сожалению, Бул Морган не знал средневекового немецкого языка. на котором Кит более всего любил ругаться. Поэтому стоило Киту замолчать, как тот продолжал. «Вот и хорошо. Жду тебя через десять минут. Кедрик идет сюда с типами из МВСГ. Они закрывают нас сегодня. Точнее, закроют к чертовой матери, если только мы не придумаем способа остановить их». «Ох, мать их!» «Кит...» Попробовал протереть упрямо слепающиеся глаза. Если меня не будет через десять минут, присылай скорую. Спасибо, Кит. Выпивка за мной. А то я тебе напомню, будь уверен. В трубке послышались гудки, и Кит выплес из кровати, ощущая себя дождевым червиком, по которому только что прошлись ногами. Он натянул первое, что попалось под руку. сунул ноги в подвернувшуюся обувь, в конце концов вывалился в общий и, шатаясь как пьяный, отправился в кабинет к Буллу. Он миновал уже полпути, бормоча про себя «я не усну на ходу» каждые пять секунд, когда, наконец, проснулся настолько, чтобы понять, что одет в почти неподпоясанное кимоно, прикрывающее лишь малую часть его тела и домашние шлепанцы, Равесники восхождения на престол Ее Величества Елизаветы первой. Помнился. Он спер их в одном доме той пары, оказавшись там при обстоятельствах, о которых ему не хотелось вспоминать. Ах, чёрт! Он затянул пояс, что позволило ему скрыть от посторонних взглядов, по крайней мере, наиболее интимные части тела. Их мора посмотрел на свои волосатые ноги. Возвращаться и переодеваться было уже поздно. Он не мог даже зайти куда-нибудь и попросить взаймы пару джинсов. Общий зал был абсолютно пуст, а магазины и рестораны напоминали темные пещеры с закрытыми стальными решетками входами. У всех основных врат, открытие которых ожидалось в ближайшее время, дежурили смешанные патрули из агентов безопасности, ДВВ и санитарной службы. исключая возможность чьего-либо проникновения сквозь врата как на станцию, так и с нее. После того, как несколько дней назад у кафе Ландскип нашли труп офицера ДВВ, даже крепкие ребята из безопасности избегали ходить по станции в одиночку. Патрули продолжали прочесывать все без исключения помещения станции в поисках потрошителя и десятка его недобитых послушников, Однако это требовало времени. К тому же не было никакой гарантии, что потрошитель просто напросто не перебрался в одну из уже проверенных помещений. Когда Кит добрался до кабинета Була, он едва не уснул снова, привалившись к дверям лифта. Однако те, как им и положено, отворились на верхней остановке, бесцеремонно вывалив его в кабинет. Он пошатнулся. восстановил равновесие, раздраженным движением оправил кимоно и только тут встретился взглядом с Джоном Кедриком, тремя вооруженными телохранителями и пятерыми агентами МВСГ, все из которых были одеты либо в костюмы тройки по шесть тысяч баксов каждый, либо в безукоризненно отглаженный мундир. Кит непроизвольно почесал заросший щетиной подбородок. Проковылял к ближайшему креслу и рухнул в него. Да вы пьяны! взорвался Кедрик. Видит Бог, был бы рад. Пробормотал Кит. Просто я не ложился в постель пять суток. Спасибо, что разбудили. Ладно, что это за вздор такой насчет закрытия станции? Кедрик покосился на старшего группы агентов МВСГ, ту самую придирчивую тетку. Агент Киркигарт согласилась официально закрыть эту станцию. ВВ-86 лишена эффективного управления, что создает угрозу находящимся на ней людям, и все по причине полной некомпетентности руководящего состава. Кит смирил его взглядом и повернулся к стерильно халеной Киркигарт, волосы которой были собраны в тугой пучок на затылке. «Скажите, вы не будете возражать, если я вышвырну этого засранца в окно?» «Сейчас не время для шуток», — фыркнула она. «Я не шучу», — буркнул Кит. «Единственное, что есть в этой станции неправильного, это пребывающая на ней сенаторская жопа Джона Кедрика». Булл Морган поспешно встал и прокашлялся. Кит, я знаю, сколько тебе пришлось работать за время этого кризиса. Я попросил тебя присутствовать на этом собрании в качестве жителя и представителя деловых кругов станции, прежде чем представители Гагского суда примут окончательное решение. Ясно. А теперь послушайте, что я вам скажу. Кит подался вперед, не спуская глаз с агента Кирки Гарт. Вы, ребята, можете рыться в наших бумагах, сейфах и налоговой отчетности до тех пор, пока не докопаетесь до основания Гималаев. Я предлагаю вам настоящую работу. Работу? Эхом переспросила Киркигарт, нахмурив свою холодную нордическую бровь. Ага, работу, настоящее дело. Мне хотелось бы, чтобы вы докопались. Почему Джон Кедрик? Да, да, вот этот врет прессе, ФБР, Интерполу и МВСГ насчет обстоятельств исчезновения его ненаглядной малышки. На долгое время в кабинете воцарилась мертвая тишина. Рты разинули все находившиеся в помещении, включая Була Моргана. Кит уже даже не боялся. Не подписал ли он только что станции смертный приговор, не говоря уже о приговоре себе самому. Он просто слишком устал, чтобы ходить вокруг до、да、около того, что знал он об исчезновении Джинны Кедрик, а других вариантов действий в голову просто не шло. Впрочем, похоже было, что и этот ведет примеком в могилу. Лицо сенатора Кедрика совершенно обесцветилось, став на некоторое время почти прозрачным. Потом оно начало наливаться красным цветом, пока не сделалось густо-пунцовым. Он взвился из кресла. «Ах ты жалкая пьяная грязная рухлядь!» – прокричал он. «Как ты смеешь лезть с такими инсинуациями?» «А ну сядьте!» – рявкнул Кит. «Еще шаг, и это можно будет назвать набадением, и я отвечу да так, что вы все об этом пожалеете». «Не смейте сидеть и угрожать мне». «Хорошо». Кит встал. «Я буду делать это стоя. Не потрудитесь ли вы объяснить кое-какие факты? Вы сказали, что так называемые похитители вашей дочери прибыли на эту станцию и попытались похитить Яниру Кассондру». Но у нас имеются свидетели этого события, которые присягнут в суде в том, что ваша дочь прибыла на эту станцию по собственной воле. Более того, она была вооружена револьвером, из которого сама застрелила террориста, пытавшегося убить Ениру. Или что бы там говорили насчет Ноа Армстра, который, по вашему, верховодит этими самыми террористами. Армстра и вытащил Ениру в безопасное место, тогда как человек, убитый джинной, пытался застрелить ее. И с какой, скажите, стати Юли, не говоря о Маркусе и его детях, добровольно бежал в Денвер с Ноа Армстра, причем девочек тайно провезли в багаже, а Юли нарядился в женское платье, изображая вашу дочь. И если на то пошло, почему джина? которую вроде бы как держали в заложниках, разголевала по станции куда хотела и как хотела, поменяв деньги в лавке Голди Моран за несколько минут до отворения врат. Больше того, она, опять же сама, приходила в косметическую клинику Паулы Букер и заплатила за новое лицо. Она была совершенно одна, когда проходила сквозь британские врата. И у нас имеются свидетели, которые присягнут и в этом. Никто не заставлял эту девушку силой проходить сквозь какие-либо врата на этой станции. Что скажете, Кедрик? Лицо Кедрика приобрело оттенок грязного снега. Но это же вздор. Ваша история шита белыми нитками, Кедрик. Мне очень интересно, что мы узнаем о Но Армстро, если вернемся в верхнее время и покопаем там. Этот человек не может быть террористом из ансар Миджлиса, раз он спас всю семью Йениры от убийства Миджлисовцами, и не может быть похитителем, раз позволил Джине и Йенире пройти сквозь британские ворота без вооруженной охраны. Один из наших насильников видел ее на платформе отправления. По близости не было никого, кто бы мог держать ее на прицеле, и она выехала из Палдаргейтхауса в Лондоне одна, без сопровождения, если не считать кучера из штата путешествие во времени. Заметьте, никаких похитителей вообще никого. За ней следили, разумеется. Два человека следовали за ней от самой нашей станции. Оба нанимались носильщиками и пытались убить ее в гостинице Пикадилли. Однако Джина застрелила обоих из того самого револьвера, из которого прежде застрелила убийцу из ансар Меджлиса на станции. Убила обоих и скрылась. Лично мне, Кедрик, очень интересно, почему ваш рассказ не вяжется с фактами? — Я не намерен стоять здесь и выслушивать клевету в мой адрес! — выкрикнул Кедрик так громко, что поднял пыль с необъятного стола була. — Отлично! — отозвался Кит. — Я лично отволоку вас к главным, чтобы дать коленкой под зад в ту же секунду, как они отворятся. Мисс, судя по внешности, сомнительно, чтобы миссис Киркегард... встала между ними, властно остановив обоих движением руки. Ругательство, готовое вырваться у Кедрика, застыло так и не сорвавшись с его губ. «Молчать! Оба!» «Мистер Карсон, это очень серьезное обвинение». «Еще какие серьезные! Поверьте мне, я очень хорошо знаю, насколько они серьезны. Я бы не рискнул выдвигать их голословно». Ибо слишком много людей, осмелившихся помешать планам Джона Кедрика, оказались в гробу. Я отсудил у вас за это все до вашего последнего чёртова цента! Огрызнулся Кедрик. Кит улыбнулся ему в лицо. Хотелось бы посмотреть, как вы это сделаете. Мы ведь вне юрисдикции США. Если хотите отсудить у меня мою задницу. Вам придется убедить в этом междувременной суд. Я хочу видеть этих свидетелей и немедленно. Решительно заявила агент Киркигарт. Мне очень жаль. Они в Лондоне. Ищут Джину Кедрик. И еще держат под надзором личного детектива сенатора мистера Сида Кедермана. Кедрик навязал нам его, пригрозив закрыть нас, если мы не пошлем его с ними. Этот парень ни разу не ступал сквозь какие-либо врата и совершенно не обладает маломальской квалификацией для работы в нижнем времени. Я провел две недели в обществе Сида Кедермана верхом в Колорадо. Может, сенатор, вы объясните нам, почему Сид Кедерман узнал человека, который убил одного из обитателей станции в заброшенном городке Золотоискателей? Узнал. Причем явно не ожидал видеть его мертвым. Тот человек холоднокровно застрелил семнадцатилетнего подростка, который должен добавить, отправился в Колорадо в наряде джинны Кедрик. Вот вам и причина, по которой Кеддерман мог ничего не говорить, начал было Кедрик, ухватившись за спасительную, как ему показалось, зацепку. Правда? Если Кедерман тот, за кого он себя выдает, то он бы сказал, что узнал террориста, но он промолчал. Более того, он постарался никак не показать, что узнал этого человека. Почему? Легенда мистера Рассида Кедермана тоже сходится далеко не во всем, не так ли? Мы послали его в Лондон, чтобы ваши федеральные ищеки не закрыли нас. но я поручил Скиттеру Джексона и Пауле Букер хорошенько следить за ним. Скиттер знает это дело лучше, чем кто-либо другой. Он присутствовал при всех ключевых моментах всей этой истории. А в том, что касается Ениры Кассондры, Скиттер — единственный человек на этой станции, которого не подкупить никакими деньгами, в этом я абсолютно уверен. Парень не стал бы своим в клане монголов XII века, если бы он не принял их морального кодекса. Для Скитера не от ничего святия клана, а кто-то уже убил одного из членов усыновившего его клана уроженцев нижнего времени и пытался убить других. Поверьте мне, Кедрик, этот парень, если потребуется ради спасения Йенир и ее семьи. Не остановится и перед убийством. И уж он-то найдет Джину и Ноа Армстра. Вопрос только, что они расскажут ему, когда он это сделает. Вы спятели, крикнул Кедрик. Совершенно спятели. Бог мой Карсон, и это все, что вы придумали, чтобы вашу драгоценную станцию не прихлопнули с вами вместе? Угрожать мне всякой бредовой клеветой? «Почему бы нам не дать самой Джинни рассудить нас?» Холодно улыбнулся Кит прямо ему в лицо. Сенатор резко повернулся к агентам МВСГ. «Вы и дальше готовы слушать этот вздор? Я настаиваю, чтобы вы занялись своей работой. Немедленно закройте эту станцию раз и навсегда, пока это не привело к новым человеческим жертвам. А что до Карсона?» Он состроил скорбную мину и оглянулся на него через плечо. Абсолютно очевидно, что он не выдержал напряжения. Ему совершенно необходима госпитализация в верхнем времени. Агент Киркигарт нахмурилась. Сенатор, я не верю, что Кит Карсон сошел с ума за эту неделю. Тем более, что он прилагал героические усилия для спасения жизни людей на этой станции. Нет, не перебивайте, рявкнула она, когда Кедрик сделал попытку возразить. Против вас выдвинуты очень серьезные обвинения, и эти обвинения будут тщательно изучены. Если то, что говорит мистер Карсон, правда, ваши действия на этой станции следует признать крайне подозрительными. «До тех пор, пока наша делегация не удостоверится, что эти обвинения не подтверждаются никакими свидетельствами, я и мои коллеги обязаны относиться к ним со всей серьезностью. Вы вернетесь к себе в гостиницу, сенатор, и не будете покидать своего номера без официального вызова нашей делегации. Вам ясно?» «Мистер Морган», — повернулась она к Буллу, Оставив Кедрика булькать от ярости и потрясения, я полагаю, камеры вашей службы безопасности зафиксировали события в общем зале. Все зафиксировано, кивнул Бул. В нормальной ситуации пленки стираются каждую неделю, но с началом беспорядков мы сохраняем все материалы на случай судебного разбирательства. Весьма разумно. В этой связи. «Я официально требую все служебные видеоматериалы, показывающие беспорядки в момент исчезновения Енира Кассондры». «Но она ведь родом из Нижнего Времени, у нее нет никаких прав», — возмутился Кедрик. Киркегард смерила его ледяным взглядом. «Разумеется. Но если пленка запечатлела, как ваша дочь и Ноа Армстра делают то, что делали, по утверждению мистера Карсона, Весь ваш рассказ не заслуживает доверия, а ведь они не из нижнего времени, они граждане верхнего, находящиеся под защитой закона. В этом свете видеозапись может сыграть решающую роль в расследовании, мистер Морган. Я предложила бы не допускать сенатора на дальнейшие переговоры моей делегации с руководством вокзала до тех пор. Пока выдвинутые против него обвинения не подтвердятся или не будут опровергнуты. Да вы шутите? взорвался Кедрик. Она спокойно встретила взгляд его серых, налившихся кровью глаз. Я предлагаю вам вернуться в гостиницу, сенатор. В противном случае мне придется удалить вас отсюда с применением силы. Несколько секунд сенатор стоял шипя, как потревоженная змея. Потом в ярости устремился к лифту. Его ошеломленная охрана, обмениваясь на ходу встревоженными взглядами, поспешила следом за ним. Дверь лифта затворилась за ними, и они, благодарение небесам, исчезли из вида. Кит провел рукой по сильно взъерошенной шевелюре. Спасибо. А теперь, если вы не против, я вернусь в постель. Можете вызвать меня для дачи показаний позже. И не дожидаясь согласия, побрел к лифту. Спустя десять минут он снова блаженно вытянулся под одеялом. Последнее, о чем он успел подумать перед тем, как забыться сном, это о том, как его сегодняшнее поведение может оукнуться им всем.